Глава девятая Уложив Будаха отдохнуть перед дальней дорогой, Румата направился к себе в кабинет. Действие с Парамина кончалось, он снова чувствовал себя усталым и разбитым, снова заныли ушибы и стали вспухать изуродованные веревкой запястья. «Надо поспать, надо обязательно поспать, и надо связаться с Доном Кондором».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 «Правый глаз выскочил из орбиты от молодецкого удара баронской булавы, когда двадцатитысячная крестьянская армия, гоняясь по метрополии за баронскими дружинами, сшиблась в открытом поле с пятитысячной гвардии императора, была молниеносно разрезана, окружена и вытоптана шипастыми подковами боевых верблюдов. И был, наверное, арат красивый и строен, как тополь».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 И груды обгорелых тел среди развалин, и огромной армии победителей, восторженно ревущих «Свобода! Свобода!» «Нет, я не дам вам молний. Это было бы ошибкой. Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас. Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. Вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны».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 И тем не менее, эта правота странным образом унижала его перед Ратой. Рата явно превосходил его в чем-то. И не только его, а всех, кто незваным пришел на эту планету и полный бессильной жалости наблюдал страшное кипение ее жизни с разреженных высот, бесстрастных гипотез и чужой здесь морали. И впервые Румата подумал... «Ничего нельзя приобрести, не утратив».